Глава шестнадцатая. «Девушка не прошла первую проверку», — отмирает Тоддер Воуш. «Сразу видно, кого что интересует». «Я сам её проверю», — не выпуская моей руки, смело улыбкой отвечает Райнер. «Мы все проверим», — возмущается Неган Бул. «Э-э-э, это как вы проверять собрались?» — спрашиваю. «Как и всех», — во взгляде Райнера едва уловимая насмешка. «Огненным кругом». А вы что подумали? Ох, чего я только не подумала. Имейте в виду, в верять я себя никому не стану, выдаю. И испытание магий тоже не прошла. Флегматично добавляет Нак, но в глазах холод и желваки пробегают, словно капюшон кобры надувается. Уверен с магией всё в порядке. Но амулет на неё не указывал. Водный неган не знает, кому вторить, земляному или воздушному. «А ты рассматривал служанок?» — приподнимает бровь Райнер. «Ну, сильных...» — мнётся Неган. «Среди служанок сильных почти не бывает», — пожимает плечами Тодор. «Маги издавна ценились, воспитывались, им даже титулы давали. Так что почти вся магия собрана в потомках королевской семьи и высших аристократов». «Ну, ясно. Очень удобная позиция. Нет, доля истины в этом имеется, конечно». Но не верю, что среди обычных людей не попадаются сильные. Просто кому хочется ещё и воспитанием жены заниматься. А танцевать она умеет, снова вякает Неган. А ты не заметил, приподнимает уголок рта в ехидной ухмылке Райнер. Вокруг нас собираются всё больше и больше гостей. Даже музыканты песню приглушают. Видишь, что следующий танец как-то не задался. Лица невест такие злые и раздрадосадованные. Была бы я человеком, наверное, изпепелилась бы от их раздражения. А уж изгнанная Сима с утаной, подозреваю, и вовсе решит подкараулить тёмную в тёмном уголке. Аливи с Тори переглядываются, последняя аж побелела. Да не нужен мне твой драгоценный тысячу лет. Но вот выяснить, для чего Мирсолим завладел и на отбор припёрся, очень даже не помешает. А то все мои чувствительные места сигнализируют о самой прямой и непосредственной опасности. Драконы не впервые пытаются меня изловить. Могли ли они знать, когда выйду из стазиса? У меня платьев нет, привожу последний аргумент. Завтра я лично сважу вас в Торнаб и куплю всё необходимое. У невест как раз свободный день перед следующим испытанием. Что вот такая расстачительность, лорд Скайлер? В глазах Тодера холод и настороженность. Могу себе позволить, пожимает плечами Райнер. Девушка заинтересовала тебя? что он вкрадчивый, змеиный. «Разве это не очевидно?» — хмыкает воздушный. «На мой взгляд, достойная кандидатура». В дверях хмурится и короб. Чуть не позабыл о своих обязанностях. «Чёрт, я же ему свидание обещала. И как вот теперь?» «Что же, Аня?» — спешит Вильгелина соответствовать перемене господского настроя. «В таком случае отпускаю вас на сегодня. После бала зайдите». получить расчёт за отработанные дни. Будем рады видеть вас на следующем испытании. Благодарю. Улыбаюсь, хотя понимаю, что её это задевает, как и всех прочих слуг, не выбранных. Вот и дружил драконище, и невесты обозлились, и слуги неบoys гадают, чем я такую склонность заполучила, и собственно, драконы. Воны Шагара приближается. Глаза презрительно поблёскивают, губки кривятся той самой змеючкой Каковой она и является. Так и хочется расправить плечи, ещё и надеть на голову корону. Может, в закормах Мерсоля завалялась? С каких пор ваши вкусы так испортились, спрашивают у Скайлера презрительно кривясь. Как раз наоборот, исправились, отвечаю. Да вы не хмурьтесь так, хороший вкус привилегия избранных, не всем дан, с вашего позволения. Наконец-то отбираю у Райны свою руку и спешу покинуть бал. Не станут же они настаивать, чтобы невеста танцевала в платье служанки. И замечательно. Как раз успею поискать Белль с Джайной. А то завтрашняя поездка в город мне совсем ни к чему. Все планы перекрутила. «Тёмная!» Настигает в том самом зале с колоннами и непонятным знаком на стене, куда я решила забежать по дороге. Вот Оливия. Снова вместо того, чтобы на балу танцевать, собирается мне жизнь портить. Стараюсь не обращать внимания, ещё раз оглядываю знак. Но ничего же особенного, никакой магии не чувствую. Разве только если магическое плетение специально не выстроено так, чтобы я его не ощущала. Как мой комарик для воздушного дракона, например. От неожиданной мысли вздрагиваю, лучше присматриваюсь к знаку. Не может в нём магии не быть. Он ведь райнер руганьками подмигивал. Если, конечно, это сам Райнер не пытался произвести впечатление на Эрлен. Я ведь так надеялась, что он её в чём-то подозревает и продолжит искать. Но зачем меня тогда в невесты возвёл? И в город тащит. А если одна бывшая служанка из города с ним не вернётся? Впрочем, не заметила, чтобы за пропажу Джайна ему что-нибудь было. «Тёмная Аннабель», — сдавливает виски, лупит в голове. Перечисляя все новоузнанные словечки и старые, тысячу лет неиспользованные, разворачиваюсь и топаю к невестам. Скидываю служанки на платье в своей коморке. А, кстати, меня ведь, наверное, переселить должны. Ну вот всё через не то место. Али в истории снова у себя, хотя наверху звуки музыки гремят, музыканты стараются как могут. Только вот подозреваю, бал всё равно подпорчен. И невестам, и слугам, и драконам. Разве что наглому драконюке нипочём. Может он себе позволить. Кобель. Захожу, призрачное платье развивается. а Леви сжимает рыбьи губки. Ниточка всё равно не получается, такой себе стянутый в узел бантик. Зато Тория по-прежнему бледна, глаза молнией высекают. Девицы стоят с той стороны стола, боятся, и правильно. Останавливаюсь напротив. «Что это было?» — холодно вопрошает моя заклинательница, всячески пытаясь сдержаться и сохранить лицо. «Твоей жизни что-то угрожает?» Возвращаю не менее холодный вопрос. Как ты могла? Вот будто не видно, что мне это тоже не в дугу. Но оправдываться не собираюсь, подбавляю огня по контуру. Разве я не ясно объяснила, когда меня можно отвлекать? Я тебя вызывала, и мне решать, когда тебя отвлекать. Неужели? приподнимаю бровь. Ты не можешь причинить вред тому, кто тебя вызвал. Оливия пытается говорить уверенно, но в глазах подрагивает страх. «Да», — интересуюсь вкратчиво, — «об этом разве было в условиях призыва?» «Но не можешь не исполнить, мне ведьма сказала». «А тебя не учили не верить ведьмам и никогда не призывать тёмную?» Рыбьи губки начинают подрагивать в такт глазкам. «Ты же сейчас откажешься от роли невесты?» Она всё ещё пытается взять верх. Это не входит в мои планы, передёргиваю плечами. Это мешает исполнить условия призыва. Я не претендую на принцев, ни на одного. Но каким способом достичь результата, решаю только я. А если хочешь со мной поссориться, хм. Со мной за последние 1000 лет столько всего произошло, что я уже ничего не боюсь. А вот вам стоило бы. Девушки переглядываются. Белые полотна обе Ты должна отдать мне Тодора Воуша. А мне Райнера. Гласно на него положила. Вступает Тория. Конечно, он и сам хорош, и партия очень выгодная. И проклятье, говорят, может только дракон снять. Угу. Мок, десяток сотен лет назад, тот же, который наложил. А сейчас от тех троих уже, наверное, и потомков не осталось. Да даже если бы и остались, как-то я не слишком надеюсь. Затянувшаяся война не способствует «Значит так, девушки. В условия призыва входило только то, что я должна помочь Оливии Иллинг выйти замуж за дракона. Всё. В каком она будет состоянии, вообще не упоминалось». «За Тодора!» Оливия уже не просто белеет, а синеет, похоже, судорожно проговаривая про себя слова призыва. «Угу, милая. Я-то их отлично помню. Огненными рунами под моей черепушкой прописались, пока не исполню». «Неужели?» приподнимаю бровь. Но рыбий губки становятся синеватыми. Чуть не чешуи покрываются от страха, во что вляпалась. Поэтому давайте-ка проясним кое-что, дожимая. Если я вам помогаю в чём-то сверх, то делаю это исключительно по доброте душевной. Торя презрительно фыркает. Смотрю на неё остро. Могу ведь из вредности и развести с предметом интереса. Но если вы решите ставить мне условия и мешать моим планам, я ведь умею и по-плохому играть. Исполню волю, но так, что сами же пощады запросите. Девушки нервно переглядываются, хватаются друг за друга посиневшими пальцами. У Тори нос ещё сильнее изгибается от ужаса, совсем длинный и кривой делается. Вот-вот губы коснётся. "Не слышаны?" хмыкнул. "Вижу, что неслышаны". Не хотела же дурёх пугать, но лучше пресечь претензии, коль уж они обрели такую стадию. Бывала у меня и война с заказчиками, и всё равно по-своему изворачивала. С неотработанным вызовом ни разу не осталось. Ещё и драконам успевала насолить. Эд святое. Посему последний раз предупреждаю, подытоживаю, если хотите получить своих принцев, не ссорьтесь со мной и не дёргайте по пустякам, а идите очаровывайте их. Пока есть возможность, и не мешайте мне моими делами заниматься. Какие же у тебя дела тёмные? Похоже, Ториу задели мои слова. Очень надеюсь, что не станет гадости измышлять. А вот это вас уже никак не касается. Развернувшись и полыхнув огнём, эффектно ухожу через стену.